Часть 18 «Спасите! Спасите!» Кажется, какое-то время я кричал одно и то же слово. Но от кого я ждал спасения? И в каком виде? Каким образом? Я и сам не понимал. В конце концов, устав от криков, я сел на пол, обхватил руками колени, лег, свернулся калачиком. «Не хочу!» Сражаясь с удушающей тошнотой, бормотал я. «Только не так! Только не так!» Моё мертвое тело, о местонахождении которого после смерти не знал даже я сам, мое мертвое тело, где-то спрятанное, я думал, хорошо бы его найти. Хорошо бы увидеть его собственными глазами, прикоснуться собственными руками и таким образом подтвердить и принять свою смерть. Более того, хорошо бы о моей смерти стало известно миру, и меня бы должным образом оплакали, и вот тогда... И вот тогда, думал, я наверняка избавлюсь от этого неестественного, нестабильного состояния. Приму форму изначально соответствующую смерти я воссоединюсь со всеми. Но, возможно, все это были мои глупые заблуждения. Возможно, я ошибся в чем-то фундаментальном. Я так и останусь во тьме вместе с этим омерзительным трупом. Даже когда труп сгнёт полностью, до костей, когда и кости рассыплются в прах, я здесь так и буду. Не попаду ни в рай, ни в ад, не обращусь в ничто, Уж тем более не воссоединюсь со всеми, растворившись в море, а так и останусь здесь навечно. Казалось, я сходил с ума. Нет, возможно, я уже сошел. Я... Я продолжал лежать, свернувшись калачиком посреди черноты, и в голове у меня одна за другой рождались и угасали безумные мысли. Здесь, именно здесь, возможно, и есть ад. А, ну точно. Очень даже возможно. В тот вечер, три месяца назад, я написал в дневнике, по сути, предсмертную записку, а потом попытался лишить себя жизни. В результате я боролся с Цкиха, упал и умер. Вот такую форму это приняло. Но изначально это, несомненно, было самоубийство. Самоубийство – это грех, так учит христианство. Самоубийцы отправляются в ад. Поэтому я отправился сюда, в этот ад. Забудь! Внезапно где-то в глубине меня раздался чей-то голос, и я пришел в такое замешательство, что чуть голова не лопнула. Не в силах понять смысл, не в состоянии что-либо сделать. «Про это всё!» «Это чей голос?» «Забудь!» «Э, кому обращенный голос?» «Хватит!» Ворвался у меня слабый голос. «Не хочу! Уже хватит!» «Спасите!» и слабым, почти исчезающим голосом я заплакал. «Кто-нибудь! Спасите!» Бам! Черноту внезапно сотряс резкий звук. Часть девятнадцатая Бам! Звуки продолжились, и я невольно обратился вслух. «Здесь ад!» Эта дикая мысль еще оставалась во мне слишком отчетливой. Бам! Пришла какая-то таинственная страшная тварь, Вот такая мысль. Обитающая в аду страшная, злобная тварь явилась, чтобы причинить мне еще большую боль. Вот такая мысль. Бам! Бам! Звуки доносились откуда-то сзади. Запертые в темноте, я ничего не видел, но, возможно, они доносились от стены комнаты. Бам! Я поднялся на четвереньки и развернулся туда, откуда шли звуки, отодвинулся чуть назад, но на большее мне не хватило душевных сил. И я сел на пол, обхватив колени руками. Бам! Бабам! Это походило на звук ударов с той стороны стены. «Тварь из ада?» «Нет, или же... Неужели...» Дальше этого мои мысленные слова не пошли. «Бам!» Почти одновременно с этим громовым ударом раздался какой-то новый звук. «Треск!» «Что это?» «Как будто деревяшка сломалась». «Треск!» Снова тот же звук и... «Свет!» Кромешную тьму пронзил лучик света. Часть 20. Звуки продолжали доноситься, и одновременно с этим свет становился все ярче. Один лучик превратился в два, потом в три, в четыре, а потом они слились в единый пучок света, в световое поле. Стена разваливалась, разваливалась под чьими-то руками, бьющими снаружи. Вскоре посреди светового пятна появился, наконец, силуэт этого кого-то. Силуэт не твари, не монстра, человека, знакомого человека, хрупкой девушки. Это Мэй? мои Мисаки. Она что-то сжимала обеими руками, подняла это что-то, потом опустила. И бам! Звук удара о стену. Треск. Звук ломающегося дерева. Полетели куски звездки и досок. Вокруг пробитой в стене дыры все посыпалось, и световое поле стало еще шире. Фу. Раздался вздох. Несомненно, голос принадлежал ей, моей Мисаки. Она тяжело дышала, какое-то время спустя ее дыхание успокоилось. «Вы здесь?» – позвала она. Помимо белого света флуоресцентной лампы в коридоре, горел еще и фонарик. «Вы здесь, призрак-сан?» – послушался тяжелый стук, как будто она отбросила инструмент, которым разломала стену. Дара была достаточного размера, чтобы мог пройти человек, и мы, Мисаки через нее вошла. Но тут же остановилась и простонала. Какая вонь! А. Луч фонарика упал на сидящего на полу меня и. Вот вы где, произнесла мои Мисаки. Свет падал на нее сзади, и выражение лица было не разобрать. Я так и думала. Услышала голос. Голос, Повторил я, Мэй кивнула. Спасите! Он звучал из-за стены. Поэтому...» При этих словах Мэй Мисаки медленно обвела лучом фонарика внутренность комнаты. «Ужасно». Она обнаружила труп на диване. «Это... моё...» Дрожащим голосом ответила я. «Это моё...» Идемте отсюда», — произнесла Мэй. Когда я ничего не ответила, она направила луч фонарика на меня и продолжила. «Если вам здесь не нравится, вы вполне можете уйти». Вас ведь и не может остановить верно? Вы же призрак? Значит, наверняка можете выйти и так. А, ну да, конечно, так и есть. Так и должно быть. И тем не менее, моя Мисаки вновь направила луч фонарика на диван, осветив лучом жалкие останки, она произнесла, будто отталкивая их. Вот что такое смерть. Я посмотрел не на труп а на нее, и заметил, что она свободной правой рукой прикрывает правый глаз. Виден цвет смерти, продолжила Мэй. Хотя тут и видеть не надо. Это правда ужасно. Послушайте, давайте выбираться отсюда, а? Тело никуда не убежит. Давайте. И она протянула в мою сторону правую руку. Но, быстрее же! По-прежнему не зная, что и думать, я медленно встал. Правая рука моей Мисаки ухватилась за мою левую, ее рука была немного влажной от пота, немного прохладной. Часть 21. Держась за руку Мэй, я вышел наружу. Через здоров в стене в конце того самого подвального коридора. На полу снаружи валялась грязная кирка. Это же... Скорее всего, это та самая кирка, которая была в гараже. Именно с ее помощью мои Мисаки только что... «Вы в порядке?» Спросила Мэй. «Передвигаться можете?» «Да. Тогда идемте наверх». Поторопила она меня. «А то здесь... Нехорошо». С этими словами она направилась к лестнице, но на полпути вновь обернулась к пролому и сказала: В это время года пролежать так три месяца, ничего удивительного, что он дошел до такого состояния. Разложился и изъеден всякими букашками, может, так и лучше. А вы каким себе представляли свое тело? Я ничего не ответил, лишь молча повесил голову. Я сейчас словно почти полностью утратил способность двигаться. По-прежнему, держась за руку Мэй, я поднялся по лестнице. Поднимаясь, мы небрежным тоном произнесла. «На втором этаже нет электричества. Похоже, пробки выбило». «На втором этаже нет электричества?» «Поэтому дополнительная трубка в кабинете разрядилась и не работала. И компьютер тоже». «В кабинете компьютер?» «Естественно, он не включается, даже если нажать на кнопку питания. Верно?» С лестницы мы вышли в коридор первого этажа, после чего Мэй Мисаки направилась в гостиный зал. Освещено было лишь несколько настенных кронштейнов, и в зале царил полумрак, снаружи доносился свист сильного ветра. Дойдя до самого центра зала, Мэй Мисаки вздохнула и пробормотала. «Итак», — выпустила мою руку, отряхнула одежду от грязи и обратилась ко мне. «Ну? Уже вся в порядке? А, вы нашли тело, которое искали?» «Теперь вы вспомнили, почему это тело спрятали в таком месте? При каких именно обстоятельствах умер Сакакисан три месяца назад?» э, «Похоже, вспомнил», — кивнул я, все еще не поднимая головы. «В основном... Ну?» — спросила Мэй Мисаки. «Когда вы нашли тело, что произошло? Смогли вы воссоединиться, как вчера говорили? Со всеми. Теми, кто умерли раньше?» «А это...» Запинаясь, произнес я и из-под посмотрел на свою собеседницу. Мои, крепко сжав губы, спокойно глядела на меня, затем она продолжила. Что происходит после смерти, никто не знает, пока сам не умрет. Поэтому я думаю, что идеи, которые Сакакисан высказывал при жизни, были иллюзиями. Иллюзиями. Смерть это... Будничным тоном продолжила моя Саки. Смерть это навсегда пустота, навсегда одиночество. Впрочем, возможно, это уже мои иллюзии. Подойдите сюда. Я, все еще ничего не понимая, направился туда, куда она показала. Из центра зала я сделал несколько шагов и очутился неподалеку от висящего на стене зеркала. Мэй встала рядом со мной и вдруг указала на зеркало. Что вы там видите? Там, в смысле, в зеркале? Да. Но. в зеркале отражалась Мэй Мисаки, а стоящий рядом с ней я, Торвео не отражался. Естественно, я и не должен был. «Только тебя», – тихо ответил я. «В зеркале отражаешься только ты». «Вот как», – со вздохом ответила Мэй и снова отряхнула грязь с одежды. «Но это странно, потому что я вас вижу. А в зеркале ваша фигура стоит рядом с моей». «Ну, это...» Я покосился на нее. Ее взгляд был устремлен прямо на зеркало. Это наверняка благодаря силе твоего глаза куклы. Нет. Мэй слегка качнула головой. Не думаю. С этими словами она подняла левую руку и прикрыла ладонью левый глаз. Даже когда я делаю так, все равно вижу. А -а -а. Это не связано с глазом куклы. Одним только этим глазом я вижу вас в зеркале. Почему? Какой смысл? Что вообще она пытается до меня донести? Глядя прямо на растерявшегося меня... Мэй Месаки спросила. Все еще непонятно? Все еще не видно? Я. Вы призрак Сакакисана. Три месяца назад вы здесь лишились жизни, и ваше мертвое тело было спрятано в подвале, где мы были только что. Сегодня вечером вы наконец-то поняли, где находится ваше тело, проникли в комнату, чтобы удостовериться, но после этого стали кричать ⁇ Спасите ⁇,⁇ Спасите ⁇ не хочу. Нет, все такое. А... Я был в полной растерянности, настолько, что, утратил концентрацию, просто упал бы на колени прямо здесь. «Поэтому я и говорю, вы ошибаетесь», — резко заявила Мэй. Ошибались с самого начала. «Но... смотрите сюда». С этими словами Мэй Мисаки повернулась. На этот раз она подняла правую руку и смотрела на меня, прикрывая ладонью правый глаз. «Вас не видно цвета смерти», — вновь резко заявила она. «И не было видно с самого начала». «А значит...» «Как же так?» — слабо простонал я. Мы опустила руку, прикрывающую правый глаз, и теперь смотрела на меня в упор обеими глазами. И вскоре она все так же резко произнесла. «А значит, вы не мертвы. Вы живы. В первую очередь вы сами должны это осознать».